Глава десятая Наутро Арнер поднялся намного раньше, чем Арнед ждала. «Посмотрите на это полено!» — презрительно говорил он, стоя возле палати, где лежал, зарывшись в одеяло, Вигнер. «Где ты там, Не Небось, малодушно помышляешь о смерти?» Абсор — молец. Арнер и сам выглядел не слишком бодрым. Вокруг глаз у него темнели тени. Много пить на священном перу считается непременной обязанностью мужчины, но от обилия пуры на завтра, мягко говоря, не здоровится. «Пробуди в себе дух древней доблести», — требовал Арнер. «Твоя больная башка требует сдохни, а дух говорит встань и иди на битву». Перед тем, как умыться, Арнер послал Яркое, младшего брата, в дом Кединея за Хавардом и велел ждать его во дворе. Поскольку Хавард на Перу не был, то пришел быстро и трезвый. Арнер, зная, чем можно победить похмелье, вручил ему щит виги и палку, подлиннее весу, схожую с мечом. Когда такие же похмельные гости стали понемногу выползать на воздух из гостевого дома, эти уже вовсю сражались во дворе Дагова дома. Арнер хотел не только сам подлечиться, но и дать Хаварду возможность восстановить навыки боя, которые ему совсем скоро понадобятся. Дак с утра был довольно хмур, и не только из-за головной боли. Вчера его отвлекали заботы и воодушевление священного пира, но сегодня главной заботой стал грядущий поединок между Гудбрандом и Хавардом. Едва проснувшись, увидев место Арнера пустым и услышав стук палок по щитам во дворе, он понял, что это значит. Как жрец и хранитель законов, он мог потребовать, чтобы бойцы бились не до смерти, а победу или поражение определяло первая кровь или вовсе вытеснение противника с площадки. Тогда бой мог бы закончиться при известном искусстве соперников без единой царапины. Но неприятно было, что в ссору замешаны один из видных местных жителей и никому неизвестный пришелец, которого именно сын Дага привел в Силверволл. Еще неприятнее было, что их ссора вышла из-за Арнейд. Сама она тоже не искала славы смертоносной девы, из-за которой убивают друг друга мужи, и сидела хмурая. «Послушай, Вигги», — сказал наконец Даг и взглянул на младшего сына. Тот бледный вяло жевал кашу. Вы трое рано потеряли мать, и я не совался в те дела, в которых женщины разбираются лучше. Арни в тот раз так не повезло с дочерью той Тойсера, и я не принуждал вас к женитьбе, пока вам не хотелось вешать себе на шею вот это все. Он мельком кивнул на ошелча шестерых малых детей, сидящих за столом. Видя, что отец не в настроении, те были в этот раз непривычно тихими. Я дал вам посмотреть мир, проявить себя. Хотя тебе тогда было всего семнадцать. И один раз, и другой. И теперь я не вмешиваюсь в ваши дела. Вы доказали, что вы мужчины, и сами отвечаете за свою честь. Вы можете выбрать себе каких угодно невест, хоть из русинов, хоть Мирен Удар. Мирянские девушки, я даю слово, что приму любую кели невестка, которая вам придется по душе лишь бы из свободных женщин. «А пока вы этого не сделали, вы держите в доме и сестру. А для женщин ведь время идет быстрее. За Гудбранда, я так поняла, она не пойдет. Ее я тоже принуждать не стану. Но хотел бы я знать, где мы найдем для нее жениха. Может, спросим у сборщиков, когда они приедут, нет ли у них в Хольмгарде кого подходящего, раз уж в Бьюрлэнде для нее никто не хорош. «Ты очень к нам добр, отец, мы это понимаем», — промямлил Виги. «Вот о чем его сегодня думать не тянуло, так это о женитьбе. Хотя сейчас ему был 21 год, именно в этом возрасте женился его собственный отец». «И вы все понимаете, что за этого бродягу? Она не выйдет, даже если он выиграет три поединка, ведь так?» Даг взглянул на Арнейд. «Я вовсе не желаю за него выходить», — ответила она, опустив глаза. «Смотри, а то как бы ни пошли слухи, что он тебя одурачил». В этом контексте слово «одурачил» означало «соблазнил». «Этого не может быть, чтобы Арна оказалась такой глупой и позволила себя одурачить», — куда горячее ответил Вигги а если кто станет распускать такие слухи то мы ему их забьем обратно в глотку вместе с зубами пусть так и запомнит растворилась дверь долетел со двора стук палок и голос арнора в дверной проем пролез длинный худой с выдяутым лицом темноволосый мужчина барт он тоже был из булгарской руси темная борода и карие глаза обличали значительную примесь булгарской крови аван и По-булгарски приветствовал он хозяев, осматриваясь и кланяясь Дагу. «Аван-ха!» — ответить ему могла только Арнит. «А как у вас?» Самуил Бек просит, спросит, а Барт помялся, вспоминая слова. «Может ли этот Бек дать ему беседу?» Видно было, что северный язык ему привычен куда меньше, чем Хаварду, а может, он просто был неловок наречь. — Да, я сам хочу с ним повидаться, — кивнул Дак. — Пусть он придет сюда. В гостевом доме еще не прибрано. Барт ушел за Самуилом. Дак велел Ошелче увести детей в Куда, и Арнайт хотела уйти с ними, но во дворе ее остановил сам старый булгарин. — Я приспел. Стань здесь, ты поможешь, что я скажу вам и сказать мне ответ. Видимо, Самуил не очень полагался на Барда, как на Толмача, а Хаварда не хотел отвлекать от более важного дела. Арнет вернулась, ее смущал этот раздор, но хотелось услышать, что отец и Самуил будут о нем говорить. «Я не допущу, чтобы ваш человек был убит», сразу объявил Даг, когда после приветствий собеседники сели. «Я назначу такие условия поединка», чтобы они остались живы оба. Но чем бы все ни кончилось, думаю, вам лучше не оставаться здесь потом. При содействии Барда беседа вязалась плохо. Согласно и с тем, что им следует поскорее уехать, Сумейл расспрашивал о пути в Киев, где надеялся найти своих сородичей. Нигде ближе их и правда быть не могло. Дак не сразу сумел ответить. Он никогда не бывал в Киеве и знал только один способ попасть туда. Через Хольмгард, с людьми Олова, которые весной поедут с товарами на киевские торги. Теперь этот путь сбыта пушнины и прочего остался почти единственным, не считая северных стран, ведь дороги в Хазарию больше не было. Несмотря на серьезность разговора, арне то и дело подавляла смех. Барт путал слова «путь» и «путы», вместо «запад» говорил «заход соли». А когда раздосадованный Самуил попытался растолковать ей по-славянски, то изрядно подумав, сообщил, что им нужна ездьба и тлеха. «Послушай-ка, Бек просит тебя слушать», — после этого начал Барт, собираясь объяснить что-то важное. А -а -а -а. Олов в ссоре с Хакан Беком. Хельги Хитрый тоже в ссоре с Хакан Беком торговать хорошим товаром, лежит через Кенугард, а он принадлежит Хельги Хитрому. «Ты висеть весь на Олове, а Олов висеть весь на Хельги Хитрый». «Висеть?» — воображению Дага представился Один, повешенный на дереве и пронзенный копьем. «Зависеть!» «Олов в торговле шелком зависит от Хельги Хитрого, это так». «А ты зависите от Олова», — Бек спрашивает, — «это хорошо?» «Хорошего в этом мало», — согласился Даг. «Но этот раздор возник не по нашей вине, и я не вижу. Это дело конунгов его уладить? Когда-нибудь возможно». Хотя цены на все хорошие товары теперь поднимутся, это несомненно. итлеха прищурившись, обратился к нему Самуил, и Барт перевел. «Давай говорить э, на чистое. В том раздоре у Хельги Хитрова погиб сын. У Олова погиб...» — Барт запнулся. «Э, «Человек, муж...» Он указал на Арнеид и на самого Дага, имея в виду муж дочери. — Зять? — Да. — А у тебя кто погиб? — Не родичи вам есть? — по-славянски спросил Самуил. Его скупая славянская речь сопровождалась умным взглядом его темных глаз и оттого казалась более выразительной, но это Арнет пришлось перевести для отца. — Ты не... Ты не стал враг Хаканбег. Олов, да. Хельги хитрый, да. Ты нет. Если Хельги хитрый, будет в раздоре с греками, весь товар пропадет. Если Хельги хитрый, будет в раздоре с Оловом, весь товар для вас пропадет тоже. Он хочет сказать. Арнет глубоко вздохнула, понимая, почему хорошие толмачи так ценятся торговыми людьми. — Что если Хельги поссорится с греками, или Олов поссорится с Хельги, мы здесь одинаково останемся без дорогих товаров, хотя мы не ссорились с Хаканбеком. — Меня и самого это тревожит, — не мог не признать Даг. — Человек-разум, — Самуил уважительно показал на голову Дага. — Есмь. Может все же сказать ему, что по-славянски «есмь» говорят только о себе, а о другом будет «есть», — подумала Арнеид. «Аз есмь, ты — еси, он — есть, мы — есмы, вы — ести, они — суть». Хотя бы это она с детства помнила хорошо. Ей было неловко поправлять такого бывалого человека, мужчину, который повидал своими глазами больше стран, чем те, о которых она хотя бы слышала. В это время снова заскрипела дверь, в дом ввалились Арнер и Хавард, оба распаренные, с мокрыми волосами, прилипшими ко лбу. При всем их несходстве выражение глаз у них сейчас было совершенно одинаковое, возбужденное и бездумное. Сняв у двери кожухи, они пошли по очереди к Лохане умыться, потом сели плечом к плечу на скамью у двери, вытянув усталые ноги, и долго пили воду из кувшина, передавая его друг другу. «Ты не имел договор с Хаканбеком», — при посредничестве Барда говорил Самуил дальше. «Ты его не нарушил. Ты не в ссоре с Хаканбеком. Теперь слушай и думай. Ты можешь иметь свой договор, и ты будешь продавать дорогие товары Олову и Хельге, а не они тебе». «С кем я могу иметь свой договор?» — не понял Даг. «Алмаз не может заключить договор со мной? Я ведь не конунг!» «Ведаю тебе. Ты можешь заключить договор с нами!» Перейдя на свой язык, Самуил показал на себя. «Со мной? С другими уважаемыми людьми? Моими?» «Хавард, как это называется, по-вашему?» «Фелаги!» — подсказал Хавард и подошел к столу. Арнет, стоявшего у отца за спиной, посторонилась, чтобы дать ему сесть. «Вы, люди из Бьюрланда, заключите договор с торговыми людьми из Булгара, Рагданитами. Эти люди ведут дела и в Альбабе, и в Куябе, и в Кракове, и в Праге, и в Регенсбурге, Пассау, Вердене, Леоне, нарбоне и так дальше до самой Кордовы. А Кордова стоит там, где кончается земной мир. Дальше только бескрайний океан, и в нем иногда видно змея Мидгард. — Ты его видел? — Арнейд вытаращила глаза, но не поверила. — А если года три ехать в другую сторону, на восток, то можно приехать в страну Сина, где делают шелк с драконами, не отвечая ей, продолжал Хавард. Там тоже рядом океан, и в нем плещется хвост змея Мидгард. И очень давно, более долгое время, чем ваш род живет здесь, Рахдониты ездят от головы змея Мидгард до его хвоста и обратно. Более мудрых, влиятельных, да и богатых людей мало сыщется на свете. Эти люди создали богатство Хазарии, и они предлагают вам дружбу и будущие выгодные сделки. У вас на Востоке можно брать сколько угодно палона. Мы уже видели, как ловко вы его добываете. Мы купим у вас весь палон, сколько вы сумеете захватить». В другой раз ты возьмешь себе пять девок, а продашь пятьдесят, и все за серебро. Если бы вышло наше дело...» Хавард обернулся и взглянул в глаза Арнейд. «То вы могли бы обзавестись в Болгарии очень полезным родством. Мой отец, судья тамошних русов, я равен вам, и мы бы очень выиграли от такого союза. Если бы не те подлые людишки, если бы мы привезли вам все дары, которые приготовили...» у вас не было бы причин сомневаться в выгодности этой дружбы. Но и теперь, — Хавард указал глазами на кольцо Арнейд, — вы знаете, что это были за вещи. — И если вы будете продавать олову наше серебро, — заговорил он снова, уже переводя речь Самуила, — то вам решать, стоит ли платить дань конунгу, когда он зависит от вас, а не вы от него. Ты, Даг, — Достаточно родовитый и уважаемый человек, чтобы самому брать дань с людей, которым ты будешь продавать серебро. И в Болгарии ты нашел бы поддержку от самых наивысших сил. Мы дадим тебе достаточно средств на что угодно, на людей, коней, оружие. Любые твои мечты, даже самые дерзкие и честолюбивые, с нами будут легко достижимы». «И как знать?» Самуил прищурился может через какое то время ты уже не будешь считать себя неровней Алмаскану. может быть твой старший сын он перевел взгляд на арнера будет зваться князем страны бобров а сама эта страна станет намного больше нынешней дак переменился в лице арнер все еще сидевший у двери подался вперед опираясь локтями о колени и устремил на Хаварда пристальный взгляд. Тут и глупец понял бы. Их подбивают на вражду, если не на войну с Оловым. В словах булгар было некоторое количество правды, мешавшее их опровергнуть. С разрушением прежнего торгового пути через Дон, Ванаквисль, Силвервол и вся Меремаа, все гарды могли остаться без дорогих товаров, если Мирянская Русь поссорится с Оловым или Олаф с Хельги хитрым, или Хельги с греками. Но теперь выяснилось, что через их землю проходит прямой, хоть и длинный, путь к тем же торгам Булгара, Итиля, Альбаба, Гургана и Харезма. Если удастся наладить сообщение по этому пути, то Олаф будет зависеть от Меря-Маа, как она перед этим сотню лет зависела от него. «Но цена этой возможности...» «Ты предлагаешь нам дружить с булгарскими купцами через голову олова?» Прямо спросил Арнер. «Сто лет вы жили здесь, в глуши, и все дороги мира здесь кончались. А теперь все иначе. Теперь вы живете на самом важном перекрестке пути серебра. Самый Тиль стал великим городом царства, потому что лежал на перекрестке путей. Жить такой же жалкой жизнью, платить дань, получать лишь треть от возможных прибылей. Хавард скривил губы, будто ему предлагали поцеловать жабу. Это унизительно для таких достойных людей. Вы достаточно давно сидите здесь, чтобы иметь право самим, без олова, распоряжаться своей землей, ее богатствами и всеми возможностями. Иначе это будет все равно, что по доброй воле лежать на соломе, когда перед тобой перина. «Это следует обдумать», — ответил Дак. «Едва ли эти дела удастся утаить от Олова. А если Олов узнает, что мы здесь ведем торги, в которых он лишен прибыли, нам это может стоить головы». Хороших прибылей не бывает без риска. Здесь не решаю я один. Есть Тинг Бьюрланда. И Силвервол, лишь небольшая часть Мерема. У мирян свои кугыжи, а главный из них — Пантоисер. Он сидит в арке вариже на озере Неро. Если он и другие кугыжи не одобрят, я мало что могу сделать. Мы хотим поехать в этот, к тому беку Мерян сказал Самуил. «Ты можешь помочь нам туда попасть?» «Могу. Это не очень далеко. На второй день доберетесь». «Жаль, что у нас не осталось хороших даров и для него тоже», — намекнул Хавард, но этого намека Даг предпочел не услышать. Какой же глупец выпустит из рук собственную добычу, чтобы ею подкупали других?» «Но если бы люди узнали, что между нами и вами возможен союз...» Хавард выразительно посмотрел на Арнед. «Это придало бы больше веса нашим словам». Арнер вдруг расхохотался. Все в удивлении посмотрели на него, а он, встав от стола, потрепал Хаварда по плечу. «Не рассчитывай на это!» Мы уже пытались использовать этот путь четыре года назад, когда собирались на Хазарское море. Ничего не вышло, кроме срама. Иллетай. Арнец образила. Он говорит о своей попытке жениться на Иллетай, дочери Тойсера, чтобы тот, как родич, помог русам собрать войско. Не сказать, чтобы попытка совсем не удалась. Иллетай впрямь вышла за парня из Руси, и миряне собрали несколько сотен войска для похода. Только это оказался другой Рус. Не Арнер, а Велерат. При мысли об этом у Арнерд загорелись щеки. Быть может, она стыдилась тех глупых мечтаний, в которых не летай, а она бежала через леса со свинельдом, чтобы выйти за него самого. К счастью, Даг, заметив ее румянец, догадаться о его истинной причине не мог и истолковал по-своему. «Пока мы не станем ни о чем таком говорить» отрезал он. «Хаварду еще предстоит выяснить с Гудбрандом, кто из них более...» «Более достоин руки твоей дочери», охотно закончил за него Хавард и подмигнул Арнейд. «Ты пообещаешь нам?» «Нет», — перебил его Даг. «Я ничего обещать не буду. Кто бы не одолел. Не будем сейчас говорить об этом. Не стоит дразнить Норн». Я постараюсь назначить условия, чтобы вам не пришлось терять жизнь, но все же глупо говорить о женитьбе человека, который через несколько дней может оказаться убит. «Идущий на войну уже мертв», — повторил Арнер известную пословицу. «Для идущего на остров это тоже справедливо». Когда булгары ушли обратно к Кединею, семейство Дага, закрыв за ними все двери, Некоторое время сидела молча. «Может, и зря», — пробормотал Арнер. «Что зря?» — спросил его отец. «Может, лучше поставить условия до смерти, и пусть бы Гудбранд его зарубил к могильной матери?»